Глава 56 В четверг в десять утра, когда поток завтракающих иссяк, Тина Арколи получила пятнадцатиминутный перерыв. Воспользовавшись этим, она ворвалась в офис гостиницы Уэйсайт и набросилась на секретаршу. «Джин, почему этот детектив заглядывал под мою машину?» «Не знаю, о чем ты!» — запротестовала секретарша. — Ты прекрасно знаешь, о чем я. Не утруждай себя враньем. Его видели несколько человек. — Зачем мне врать? — замялась джим Детектив попросил меня показать твою машину. Потом он вернулся и захотел узнать, отвечала ли ты когда-нибудь на заказы по телефону. — Понятно. Озабоченная Тина вернулась на свое место в обеденном зале. В начале второго она увидела, как в зал вошел Адам Николс с Элейн Аткинс, агентом по недвижимости, которая часто приводила своих клиентов в гостиницу. Тина увидела, как Николс машет ей. Прекрасно. Он хочет, чтобы их обслуживала она. Их усадили за ее столик, и она неохотно подошла к ним с блокнотом в руке. Она была удивлена теплой улыбкой Адама. «Он определенно привлекателен», — подумала Тина, «не с ног сшибательно красив, но что-то в нем есть. Возникает чувство, что побыть с ним просто восхитительно, и он модный парень. Впрочем, Николс, скорее всего, из тех людей, которые милы только тогда, когда вы им нужны». Она холодно откликнулась на его приветствие и спросила, «Вам принести что-нибудь из бара?» Они заказали по бокалу шардоне. Когда Тина отошла, Элейн спросила, «Интересно, что сегодня с ней?» «Подозреваю, что она нервничает. Боится, что ее потащат давать показания на слушании», ответил Адам. Ну, ей придется пройти через это. Окружной прокурор, конечно, вызовет ее повесткой. И я хочу быть уверенным, что Тина произведет хорошее впечатление. Они заказали гамбургеры, поделили пополам порции репчатого лука. «Хорошо, что я очень редко завтракаю с тобой», — сказала Элейн, — «а то прибавила бы фунтов двадцать». обычно я беру салат». «Это как в старые добрые времена», — сказал ей Адам. «Помнишь, как после летней работы мы все нагружались консервами, садились на мою разболтанную моторку и называли это «закатным плаванием»? Я не забыла. Тем вечером в твоем доме среди нашей старой банды я почувствовал, как будто исчезли 15 или 20 лет, — сказал Адам. — Так действует на меня Кейп. — И ты тоже, Лейн. Приятно иногда почувствовать себя ребенком. — но у тебя есть о чем волноваться. — Как Мэнли? Он заколебался. — С ней все в порядке. — Ты сказал это как-то очень неубедительно. — Эй, ты разговариваешь со старым другом Адам. Вспомнил — Вспомнил? Он кивнул. — Я всегда мог поговорить с тобой. Доктор считает, что было бы лучше привезти Менли обратно в Нью-Йорк и поместить в больницу. Надеюсь, не в психиатрическую? Боюсь, что так. — Адам, не пари горячки. Она выглядела потрясающе на вечеринке и на обеде. Кроме того, Джон сказал, что теперь Эмми будет у вас целый день. Только поэтому я и смог приехать сюда. Мэнли хочет работать над книгой, а я несколько дней должен пробыть в Нью-Йорке. И она решила, что будет лучше на некоторое время нанять Эмми на целый день. Тогда не думаешь ли ты, что следует... Оставить все как есть. Вечером-то ты дома? Наверное, так. Я имею в виду, что сегодня утром Менли была сама собой, раскованная, остроумная, полная энтузиазма. Ты бы никогда не подумала, что у нее посттравматический синдром, фактически галлюцинации. Вчера она рассказала доктору, что ей показалось, как Бобби зовет ее. Она оставила Ханну плакать, пока обыскивала дом. О, Адам! Поэтому для ее же собственного блага и ради безопасности Ханны ее надо госпитализировать. Но пока Эми может быть у нас, и мне приходится готовиться к слушанию, я подожду. А уж потом... увезу Мэнли в Нью-Йорк. — Сам тоже останешься там? — Просто не знаю. Доктор Кауфман предупредила, что неделю или две Мэнли нельзя навещать. В Нью-Йорке чертовски жарко, а наша постоянная няня уехала. Если Эми поможет с Ханной днем, я позабочусь о ней ночью, так что смогу вернуться сюда по меньшей мере на неделю. Адам доел остатки гамбургера. Знаешь, если бы мы действительно хотели устроить все, как в старые времена, то следовало бы пить из пивных банок вместо бокалов. Неважно, я хочу выпить кофе. Он переменил тему. Так как слушание будет открытым, я могу дать тебе список людей, которых хочу вызвать в качестве свидетелей. Безусловно, окружной прокурор будет задавать им вопросы, пытаясь выставить Скотта в неприглядном свете. Давай подумаем, о чем могут спросить тебя. Они допивали по второй чашке кофе, когда Адам удовлетворенно кивнул. Ты хороший свидетель, Алень. Когда ты будешь отвечать, подчеркни, какой одинокой казалась Вивиан, когда купила дом, какой счастливой была на свадьбе, и расскажи о том, как они с Ковием искали новый дом и планировали завести ребенка». Будет очень неплохо позволить ему знать, что у Вивиан была больше, чем просто английская бережливость. Это помогло бы объяснить, почему она не купила себе новое снаряжение для ныряния. Когда Адам платил по счету, он посмотрел на официантку. «Тина, вы кончаете работу в 2.30? Я бы хотел поговорить с вами минут через 15 после работы». У меня свидание. Тина, на следующей неделе вы получите повестку в суд. Я предлагаю обсудить ваши показания. Могу заверить вас, что судья поведет себя предвзято, так как считает вас причиной убийства Вивиан и даже может заподозрить, что вы принимали в нем участие. Быть соучастником убийства — Это очень серьезно. Тина побледнела. — Я встречу вас у магазинчика напротив книжного магазина «Желтый зонтик». Адам проводил Элейн до ее агентства. «Эй — Эй! — воскликнул он, посмотрев на витрину. — Где картинка с моим домом? — Твоим домом? — Ну, может быть. — Просто не забудь, что у меня есть право выбора, которым я могу воспользоваться. Извини, я отправила картину Скотту. Мне приходится подстраховываться. Если не купишь ты, есть неплохой шанс, что это может сделать он. И Джен Пали могла бы использовать деньги. Они с Томом потратили уйму средств на реставрацию дома. Я сделаю для тебя копию снимка, даже вставлю его в хорошую раму. Ловлю на слове. Тина явно защищалась, когда заговорила с Адамом. Послушайте, мистер Николс, у меня хороший друг. Фреду не понравится, что я буду свидетелем в этом деле. Фред не сможет возражать. Но он мог бы помочь вам. Что вы имеете в виду? Он может подтвердить, что вы встречались прошлым летом, потом разошлись из-за скота, что вы снова сошлись и теперь собираетесь пожениться. Мы не сразу сошлись. Я встречалась с другими парнями прошлой зимой. Это неважно. Дело в том, что мне хотелось бы поговорить с Фредом и решить, будет ли он Хорошим свидетелем. Я не знаю, Тина, пожалуйста, поймите меня правильно. Чем быстрее имя Скотта очистится от подозрений, тем лучше и для вас. Они сидели за одним из маленьких столиков у магазинчика вот. Тина играла с соломинкой в своем бокале содовой. «Этот детектив заставляет меня нервничать», — выпалила она. «Вчера он осмотрел мою машину». «Это то, что мне надо знать?» быстро сказал Адам. «Что он искал?» Тина пожала плечами. «Не знаю. Я скоро избавлюсь от нее. Черт того штуковина течет, как решето». Когда они расставались, Адам взял телефон Фреда, но обещал не звонить до вечера, пока у Тины не появится возможность объяснить ему, что происходит. Адам сел в фургон и несколько минут сидел, задумавшись. Потом потянулся к телефону и набрал номер Скотта Ковия. Когда Ковий снял трубку, Адам кратко бросил ему. — Я еду к вам.